Эпилог. В камине с тихим треском догорали поленья, молчаливая служанка принесла очередную кружку горячего шоколада, а я сама устроилась в кресле под теплым пледом. На коленях лежала история великой ха но в нее я смотрела куда реже, чем в окно, за которым продолжала буйствовать непогода. Вой злого ветра пробирал до костей даже сидящую в тепле меня — Острые снежинки то и дело бросались в окно, но дальше магические защищенного стекла пробраться не могли при всем своем желании. Ночь уже давно укутала мраком улицы. И где-то там, среди этого природного буйства, был невероятно злой, находящийся практически в бешенстве, правитель драконьего народа. На той заснеженной улице он появился прогремевшим на весь город и уничтожившим магическую молнию взрывом, засветившимся вокруг меня куполом и замершим прямо в воздухе снегом. Стих ветер, прямо в воздухе застыл снег, так и не долетев до земли, замерли обездвиженные люди. Он шагнул из портала даже раньше, чем тот успел окончательно сформироваться, уверенный, злой, неумолимо надвигающийся, подобно смертоносной лавине. Один, не обещающий ничего хорошего взгляд на застывшую меня, Второй взгляд был поистине убийственным. От него на землю завалились три бездыханные тела. Третий взгляд был направлен на бросившегося в нашу сторону, но не успевшего ничего сделать и поэтому стоящего в стороне Граха. Меня мягко толкнули в очередной портал, уводя с улицы, что стремительно начала заполняться драконами. Они попросту падали с неба, в метре от земли перекидывались в людей и приземлялись уже на ноги. Там явно что-то начиналось, но конкретно мне не позволили даже рта открыть. Поэтому теперь Садхор ведет переговоры с императором Хайши, драконы вместе с городской стражей устроили чистку столицы, отлавливая незаконно в ней оказавшихся вампиров и тех, кто готовил, судя по всему, переворот в империи. Императорская семья была срочно эвакуирована, императорский совет собран и допрошен, сам император делил с лордом Арганаром гамму крайне негативных чувств. А я сидела в заперти, в том самом доме, из которого совсем недавно вытащил меня арх Аир, только теперь интерьер был не каменным, а деревянным, теплым, и располагал множеством каминов почти в каждой комнате, иногда разводила на информацию редко заглядывающего крайне мрачного Граха и с тоской смотрела на мерцающий в свете магического освещения ободок из черного золота на моем безымянном пальце. Увы, не ободок, ни три темно-алых камня в центре меня не радовали. Как выяснилось, кольцо было мощнейшим защитным артефактом, и будь оно тогда на мне, а Садхор не волновался бы, но кольца не было. Во всяком случае, до этого, потому что теперь оно было. Дракон лично натянул его мне на палец и прямо у меня на глазах зачаровал таким образом, что я теперь при всем своем желании не смогла бы от него избавиться. Да и вообще никто бы не смог. В душе поселилась, и теперь все никак не желало исчезать, чувство полной и основательной безысходности. У меня вообще такое ощущение, что это кольцо я буду носить до конца жизни, которую проведу вот в этих вот стенах. С тихим шипением открылся портал, и в комнату шагнул Садхор Арганар. Стянутый плащ швырнул на стул около стола, сам прошел и устало опустился в соседнее со мной кресло. И в комнате вновь повисла тишина, Да только с тихим треском догорали поленья, а за окном свистел лютый ветер. Не выдержав, я украдкой взглянула на Садхора, который, кажется, даже не шевелился, положив руки на подлокотники кресла. Если бы только что собственными глазами не видела, как он пришел, решила бы, что он спит так уже давно, с умиротворенным выражением лица, расслабленным телом и закрытыми глазами. Удивительно, но я даже не злилась. Наверное, просто понимала, что именно к этому все и придет, к кольцу на моем пальце, и невозможности сказать «нет». Его просто не услышат. Видимо, теперь мне осталось только лишь смириться и попробовать найти во всем этом как можно больше положительных сторон. Например, меня теперь даже молния не убьет. Я лично убедилась в этом несколько часов назад. Садхор Арганар не позволит даже непогоде причинить мне вред. Полная обеспеченность и высокий статус шли приятным бонусом к абсолютной неприкосновенности. Но почему же я не чувствовала и намека на радость? Почему лишение свободы перевешивало все, что Садхор Арганар посчитал неоспоримым плюсом моего положения? «Я не буду врать и говорить, что мне жаль, что все так вышло», — сказал он вдруг, будто точно знал, о чем я сейчас думаю. Опустила голову, ничего не говоря. Я взглянула на строчки, которые понимала только благодаря подаренному бабушкой Оле колечку. Книга, кстати, оказалась очень интересной для учебника истории. Вначале шло повествование отжившего здесь десять столетий назад монаха в одной маленькой, окруженной крохотными деревеньками церквушки. Звали его Аирис, и его жена Каара стала первой жертвой пришедших из-за гор завоевателей с огненными мечами. «Хочешь спать?» Заботливо поинтересовался Садхор. Снова глянув на него, поняла, что спать хочет как раз он. Будто почувствовав мой взгляд, дракон открыл глаза и криво мне улыбнулся. — Не хочу, — прошептала я. Говорить громче как-то не получалось. Сидеть спокойно под внимательным взглядом Садхора тоже. Хотелось домой и плакать, но кто ж меня отпустит? — А что хочешь? Крайне провокационный вопрос, на который я попросту не стала отвечать. Он знает, чего я хочу. И мы оба знаем, что я этого не получу, потому что одно конкретное свое желание Садхор Арганар поставил выше одного конкретно моего. Я хочу домой. Он хочет оставить меня себе и победителем из этой схватки мне не выйти. Тяжело вздохнув, дракон вдруг моей неожиданности произнес... «Из столицы вывели почти три сотни вампиров». Недоверчиво на него глянув, я не смогла удержаться от вопроса. «А как вы их нашли? В смысле, вы же их не видели?» «Да, он сам это говорил, и я сама была свидетелем этого. Драконов травили, из-за чего последние не фиксировали присутствие вампиров. Помнишь ту лабораторию, что мы нашли в замке?» Я кивнула, и Садхор продолжил. «Те записи оказались весьма полезными». Используя детально расписанную формулу яда, мы сумели в кратчайшие сроки изготовить его противоядие. Вот так просто. «Мы вряд ли заподозрили бы хоть что-нибудь, не появись ты», — добавил он, когда я никак не отреагировал на его предыдущие слова. «Это просто случайность», — сказала, не желая принимать на свой счет непринадлежащие мне заслуги. Садхор величественно кивнул, не прекращая смотреть на меня. «Случайность, что стала решающей», — заметил он, повторив когда-то сказанные его сестрой слова. И в гостиной вновь воцарилось молчание. Только, вопреки логике, оно не тяготило, оно странным образом грело и успокаивало. «Я не хочу быть пленницей», — тихо произнесла я, не поднимая взгляда от книги, которую уже толком и не читала. Садхор помолчал. Его тяжелый взгляд я ощущала на себя отчетливо, затем сказал. «Я не хочу постоянно спасать тебя». Не удержавшись, метнула на него удивленный взгляд. Дракон в ответ скривился и исправился. «Я спасу, даже не сомневайся в этом. В ад спущусь и спасу. Но я в принципе не хочу, чтобы ты к Аду даже приближалась». «Сегодня, когда оставил тебя в парке, я отчетливо осознавал, что приставил к тебе двадцать лучших драконов, еще шестьдесят патрулировали улицы, по которым ты ходила, пятнадцать неизменно следили за каждым твоим шагом с высоты». Он метнул взгляд к потолку, имея в виду небо, по которому, судя по всему, летали пятнадцать незамеченных мною драконов, затем вздохнул, растер ладонями лицо и куда тише добавил. Этой ночью в столице империи Хайшиты была защищена лучше, чем императорский дворец, но я все равно не мог перестать переживать. И после этого Садхор отвернулся, устремив печальный взор в окно. Даже не знаю, что поразило меня больше, количество на самом деле охраняющих меня драконов или тот факт, что Садхор переживал. Кажется, все же второе, потому что после слов про защищена лучше, чем императорский дворец, даже я перестала за себя переживать. И тут же вспомнила тех троих злой взгляд и посланную в меня молнию. Ни один из этих драконов не успел сделать ровным счетом ничего. Именно Садхор и его своевременное вмешательство спасли меня. И в свете этого я была просто обязана сказать. «Спасибо». Повернувшись, мужчина устало посмотрел на меня и тихо сказал. «Это я должен благодарить». Тебя за твое появление в моей жизни и бескрайние небеса за то, что позволили мне спасти тебя сегодня. Я не смогла ответить. Здесь, в светлой уютной гостиной этой зимней ночью, его присутствие вдруг показалось таким правильным, а взгляд таким завораживающим, притягивающим, приковывающим. И на какой-то краткий миг померкли все проблемы, перестали существовать трудности и исчезли портящие жизнь неприятности. Всего на миг мне стало так легко и свободно дышать, а где-то в груди теплом разлилось спокойствие и чувство защищенности. На одно мгновение мне показалось, что эта жизнь — не такой уж и плохой вариант. А затем Садхор Арганар сказал, «Тебе нужно отдохнуть. Завтра будет сложный день. Нам предстоит посетить церковь и представить тебя моему роду в качестве моей жены». и волшебная сказка с оглушительным звоном рассыпалась на хрустальные осколки, оставляя в душе чувство полной обреченности, чувство, от которого я искала, но не находила никакого спасения. Лорд Эргонар, не обращая внимания на собственную усталость, поднялся и протянул мне ладонь. Вкладывать в нее свои пальчики не хотелось, не хотелось дорвущегося из груди крика, но был ли у меня выбор? Стиснув зубы и опустив взгляд, протянула ему свою руку, вздрогнула, когда сильные пальцы уверенно ее сжали, и, поднявшись, нехотя позволила дракону увести меня наверх. Пока шла по деревянным ступенькам на второй этаж, меня не покидало чувство добровольного сошествия в ад, из которого Садхор обещал меня спасти, но в итоге сам же туда и затащил. Конец первой книги.